Мамонтов мой дневник. 17 января вечером был в театре. Чужое добро в не идет, и голь на выдумке хитра. Я эту комедию видел в первый раз, и она на меня произвела сильные впечатления. Но как Васильев хорош в роли сына это просто чудо. Я не предполагал в нем такого драматического таланта чисто драматического. Какая у него превосходная мимика, выражение лица. Колесова была довольно мила, и Шуйский был хорош. Там же. 23-го четверг. Сегодня иду в театр. Самнамбула и Сильфида. Однако я довольно часто бываю в театре. Вот уже четыре раза в этом месяце. Он был в театре и пятый раз, 27 января. Смотрел, пользовавшийся тогда успехом балет, «Наяда и рыбак». А вечером того же дня слушал оперу «Марта». 29-го, на благородном спектакле. Благородным спектаклем назывался спектакль, сбора с которого поступали в чью-нибудь пользу, например, неимущих студентов, где играли Горбун и Мария, и суженого конем не объедешь. И, наконец, в восьмой раз, 31 января смотрит опять же балет «Наяда» и «Рыбак», «Мамонтов» — мой дневник. Он смотрит и слушает и такие оперы, как «Жизнь за царя», и совсем пустяковые оперетки, и серьезные драмы, и водевильчики-мотыльки, живущие один сезон, смотрит по два-три раза и больше. Он старается заинтересовать театром своих одноклассников — но безуспешно. Неудачей оканчивается и попытка братьев Мамонтовых устроить семейный литературный вечер. Впрочем, в конце концов, Савва сходится с одним из своих соучеников, Петром Спиро, которого ему удалось заразить своей любовью к театру. Они становятся друзьями, и дружба эта длится много лет, до самой смерти Спиро. Прочтя все дневниковые записи, относящиеся к театру, нетрудно заметить, что больше всего Савву интересует оперы. Он даже пытается пробовать свой голос. «Сегодня утром ходил к Александру», — записывает он. «У него был Булахов. Он пробовал мой голос. Говорит, что у меня баритон, и может образоваться хороший голос, если им заниматься». Мамонтов — мой дневник. Искусство, однако, требует жертв. В жертву были принесены науки. В седьмой класс Савва все же кое-как перешел. А вот на выпускных экзаменах случилась беда. В те годы все большее значение начали придавать классическим наукам. И на экзамене по латыни он срезался. На экзамене этом присутствовал профессор Леонтьев, который вместе с Катковым был инициатором углубления классической направленности образования. Принимая экзамен кто-нибудь из гимназических учителей, может быть, все и обошлось бы, но профессор Леонтьев, выслушав, как выпускник классической гимназии переводит классический текст, только плечами пожал, скажите, господин Мамонтов, вы когда-нибудь занимались латинским языком? Откровенно говоря, признался Мамонтов, со странной лихостью, латынью я не интересовался. Оно и видно, любезно согласился профессор и поставил двойку к великой радости директора. Двойка эта была не шуточной и грозила отнюдь не переэкзаменовкой, а повторным прохождением курса седьмого класса. Сава был в отчаянии. Плюньте вы на аттестат. Посоветовал ему преподаватель физики Виль Поезжайте в Петербург, сдавайте там экзамены в университет, а латынь за вас сдаст другой. Я вам укажу, кто. И все произошло, как пописаному. Были сданы экзамены, кто-то сдал Латынь, тут же был сделан перевод из Петербурга в Москву, и Савва Мамонтов появился в Московском университете студентом юридического факультета. «Посещал я лекции с большим интересом, но и с большим вольнодумством», вспоминал он впоследствии. «Я очень интересовался анатомией и посещал анатомический театр и товарищеские собрания в фотографии Федотова, тоже студента, как и я». Признаться, собрания эти были вздорные и руководились студентами, наивными революционерами. «Мамонтов мой дневник». Но больше всего Саву Мамонтова интересовал театр. Теперь он уже не только посещает спектакли, но и сам пробует играть. Частные театры в ту пору были запрещены, Но драматические кружки существовали. Самым интересным был Секретаревский. Так назывался кружок любителей драматического искусства, выступления которого происходили в доме некоего Секретарева. Это был фактически театр, но поневоле обходившийся без афиш и регулярности спектаклей. В зрителях, тем не менее, недостатка не было. Особенно любила секретаревку молодежь. Притягательным центром кружка был Александр Николаевич Островский. Ставили грозу. Роль Дикова играл сам Островский. Мамонтову досталась роль Кудряша. За несколько дней до премьеры к Саве пришла сестра Ольга и сказала, что папенька очень интересуется, насколько серьезно увлечение Саввы и хотел бы сам побывать на спектакле. Савва достал два билета в первом ряду и с удовольствием наблюдал, с каким серьезным видом смотрит отец спектакль, иногда даже слезу усмахивает. Когда вернулись после спектакля домой, Ольга рассказала Савве, что отцу спектакль очень понравился. Событие это, однако, имело последствия неожиданные, кардинальным образом изменившая на продолжительный срок все течение жизни так нравившееся Саве. Утром отец позвал меня в кабинет, вспоминает Мамонтов, и дал прочесть письмо, полученное им из Петербурга, где у него были хорошие связи. Письмо гласило, у вас есть сын Савва в университете. Уберите его, иначе может быть очень плохо.